Кругу остались только четыре человека. В считанные секунды двое из них упали и началась полная неразбериха. Киз и еще двое из его команды палили вслепую, а затем они стали прорезать воздух струями жидкого азота. Внезапно пистолет Киза заклинило. Он выругался, пытаясь его исправить, как вдруг его помощник, стоявший позади него, дико вскрикнул. И тут же в наушниках шлема послышался оглушительный крик последнего из его группы, того, кто еще остался в живых. Кис, словно в замедленном темпе, видел, как тело его товарища медленно соскользнуло с копья хищника. Просто невероятно, насколько быстро могла передвигаться эта тварь. Кис очнулся, рядом с ним кто-то зашевелился. Один из его парней, оказывается, был жив. Держав в руке оружие, заряженное жидким азотом, он повернулся к хищнику и выстрелил. Однако тот на долю секунды опередил его, и острое копье пробило шлем и вонзилось парню в голову. Товарищ Киза рухнул на пол, и струя ледяного азота ударила в потолок. Она угодила в трубу водоразбрызгивающей системы и моментально ее заморозила. Через мгновение труба с пронзительным звуком лопнула, и в комнату хлынула вода. Одна за другой на скотобойне взорвались все разбрызгивающие установки и начался настоящий потоп.